Раздел номер 14. Как действовать, если на вас нападает дикий кабан? Каковы шансы спастись от дикого кабана? Выше, чем вы, вероятно, думаете, хотя ареал обитания этого животного шире, чем почти у любого другого млекопитающего на земле. Дикие кабаны довольно редко нападают на людей. Эти звери с клыками скорее бросятся на утёк от вас, чем ринуться на вас. Однако в состоянии испуга, особенно если поблизости находится его поросята, дикий кабан становится гораздо менее дружелюбным, чем обычное сельскохозяйственное животное. И к тому же бегает он значительно быстрее домашней свиньи. Обитающие в больших количествах в лесах на нескольких континентах и всё чаще встречающиеся в пригородных районах по всему миру эти животные имеют острые клыки, мощное выдающееся вперёд рыло и крупную голову. Это инструменты, пользуясь которыми дикие свиньи роют землю в поисках съедобных корешков, а в случае опасности они становятся смертельно опасным оружием самообороны. Считается, что кабаны, если их спровоцировать, ведут себя очень свирепо. Их челюсти могут легко раздробить кости, а массивное, хорошо защищённое спереди туловище делает их невосприимчивыми даже к выстрелам из табельного пистолета. Винтовка калибра 7,62 мм в этом случае будет более надежна. Если вы заметите вдалеке дикого кабана, не приближайтесь к нему. Если животное оказалось поблизости от вас, постарайтесь забраться повыше. Для этого подойдут дерево, автомобиль или крупный валун. Если вы подверглись атаке дикого кабана, который может развивать скорость до 50 км в час, попытка убежать от него определенно окончится неудачей. Вы просто не сможете этого сделать. А вот воспользоваться повышенной инерционностью из-за большого веса этого зверя и его плохой манёвренностью можно. Надо в последний момент отскочить в сторону, и тогда он на большой скорости пронесётся мимо вас. В безвыходной ситуации вступайте в схватку с ним. Постарайтесь выстрелить или ударить ему ножом прямо в морду, между лопатками, в живот или в подмышечные лимфатические узлы, которые находятся сразу же за его передними ногами. Не давайте животному повалить вас на землю. Любой ценой старайтесь удержаться на ногах, так как это даст вам хоть какое-то преимущество в схватке. Оперативный принцип. Не упустите момент нападения дикого кабана и постарайтесь избежать его. Главный вывод. Дикие кабаны очень хорошо защищены бронёй и бегают быстрее, чем вы.